Глава вторая Медленно пробираясь по переулкам между домами, я старалась казаться незаметной и неслышно добраться до места назначения. Лишь бы не попасться, иначе конец. Вряд ли удастся списать все на то, что место ночевки перепутала. Но если сейчас не воспользуюсь шансом, то пожалею. От каждого шороха сердце уходило в пятки, и я, как мышь, сжималась и затихала. Никогда в жизни еще не приходилось испытывать подобное. Благо, цивилизации нивелировали многие опасности, сейчас же я чувствовала себя абсолютно беззащитной и не доверяла окружающим. И вот, проявив стойкость и упорство, я оказалась перед своей заветной целью. Предо мной предстала та самая повозка с гробами. Осмотревшись по сторонам, я как можно осторожнее приподняла полок и, забравшись внутрь, отодвинула крышку первого попавшегося саркофага. «Хорошо, что она не тяжелая, тяжёлая, несложно будет из него выбраться, когда потребуется». Неожиданно послышались голоса, от которых я чуть не вскрикнула, но в последний момент удержалась. Нужно поторапливаться. «Вят, почему спешка? Произошло что-то?» Люди из торгового обоза говорили правильнее, чем в местном селении. Это давало надежду, что если доберусь до большого города, существование будет не столь невыносимым. Охрана опасается набега орков. Они недавно продвинулись вглубь королевства и напали на соседнюю деревню. Не стоит рисковать. Надо отправляться. Ночь на дворе. Разумно ли? Бандиты не так страшны, как орки. Против них у нас нет защиты. Испугавшись услышанного, я поторопилась и легла в гроб. Разместила по краям прихваченные с собой скромные пожитки. Что не уместилось, спрятала в соседней. Стыдно признаться, но сегодня я опустилась до воровства. В новой жизни потребуется многое, и я, скрепя сердце, позаимствовала это у родных. Одежда брата, теплые накидки, некоторые травы и вещи, которые могут пригодиться. Этот торговый обоз направлялся в столицу. Туда нужны мне. Возможно, в городе, следуя своему плану, я смогу устроиться по специальности. Или хотя бы обзаведусь знаниями, которые помогут не откинуть копыта, если заболею. На данный момент понятия не имею, как функционирует мой организм, и можно ли здесь лечить так, как я привыкла. Оставив небольшую щелочку для воздуха, приготовилась к путешествию. Впереди ждут долгие три дня. Нужно мало есть и мало пить, иначе придется часто ходить в туалет, а возможности не будет. Торговый караван останавливается минимум один раз в сутки, тогда будет шанс размять ноги. Шум голосов, возня. Скрип телеги раздался в тишине, и медленное покачивание возвестило о том, что мы тронулись. Я отправилась в свое первое путешествие в этом мире. «Какая жалость, что пришлось так рано уехать!» Стенал один из торговцев, сидящий на повозке с гробами. «Чего ты вечно ноешь? Деревня как деревня, ничего особенного. Там такая эльфийка живет. Красивая!» хотел поухаживать. Она должна выйти за охотника. Хочешь, чтобы тебе голову отрубили? проворчал голос постарше. Ради такой красоты стоило и рискнуть. Теперь, когда снова приедем, она будет уже замужем. Глава обоза хотел ее даже выкрасть. В столице можно хорошо пристроить, но побоялся. Тогда торговать в этой деревне мы больше не сможем, а она одна из самых крупных. В итоге выйдет невыгодно. Да и с головой у девушки непорядок. Какой кошмар. Вот так, случайно, и узнаешь о планах на себя. Как страшно жить в этом ужасном месте. Хочу домой. Там тепло, комфортно и платят зарплату каждый месяц. Следом пришла мысль о том, что в селении мой побег воспримут, как если бы меня выкрали. Значит, предприимчивому мужчине, который хотел меня забрать и продать, Все равно прибыли не видать. Внутри появилось злорадное удовлетворение, но оно так и не смогло до конца прогнать страх. Я еще думала о том, как жить в этом мире, а придется выживать. Ну, значит, не судьба. Вообще, эта поездка неудачная какая-то. Две недели назад от разбойников еле отбились, теперь еще орки, когда столица уже близка. Грай, что думаешь? Может, кто-то сглазил? Услышав подобную ерунду и суеверие, я возвела очи горе. Не удивлена подобным речам. Наш хозяин тот еще гад, поэтому все может быть. Разве можно было долги гробами забирать? Это же плохая примета. Надеюсь, кто-то его ненавидит не настолько, чтобы мы попали под набег. Судя по всему, орки — самая сильная раса этого мира. Надо бы узнать о них побольше. Эти проклятые завоеватели настолько свирепы, что никто не может дать им отпор, разве что эльфы. С недовольством произнес более пожилой голос: Они со остроухими ненавидят друг друга. Однако эльфы окопались в своем лесу и редко когда появляются. Они точно не станут помогать людям, да и мало их. Наш король отправлял людей заключить союз. «Что в итоге?» — с горечью продолжил мужчина помоложе. «Они даже не пустили тех на порог. Верхнее уважение. Поэтому придется терпеть набеги, пока сами не сможем стать настолько сильными, чтобы дать клыкастым сдачи». «Клыкастые?» «Во мне проснулось любопытство. Все же разные расы — это интересно и с научной точки зрения». Вот бы вскрыть хоть одного и посмотреть, что у них внутри. Отличаются от людей или нет? И насколько здешний человек похож на того, что я изучала в университете? Я обязательно отыщу ответы на все эти вопросы. Подразмеренное покачивание повозки я незаметно задремала. Будь проклят тот день, когда я решилась на эту авантюру. С того момента, как попала в этот мир, все идет не так. Пока в гробу добиралась до места назначения, то испытала семь кругов ада. Было жарко, хотелось пить, почесать правую пятку и помыться. Выбиралась только один раз в сутки, ночью, подышать свежим воздухом, когда обоз спал. Когда, по моим подсчетам мы должны были приблизиться к столице, я едва не плакала от счастья. Так путешествовать было очень тяжело. Думала, рехнусь без нормального количества воды. Но жить захочешь, не на такие жертвы пойдешь. Были и положительные стороны. Я многое узнала о мире. Гораздо больше, чем в деревне. Все же караван в разных местах бывает, и он настоящий кладезь информации, поэтому я слушала все, что только удавалось. Это хоть как-то помогало скрасить часы мучительного путешествия. Этот мир местные называли «Мата». И он был намного теплее нашего. Самые холодные места я бы не сравнила с нашим севером. Также здесь больше воды, много зелени и различной живности, в том числе и хищников. Недостатка в мясе, ягодах, овощах и многом другом, что можно получить от природы, не было. Но хорошие климатические условия компенсировались низким уровнем жизни, сильно сокращая поголовье населения. Хищники, преступления, но особенно много жизнью уносили болезни. Почему-то местное население патологически не умело или не хотело заниматься врачеванием. Это вызывало сильную тревогу, ибо эпидемии здесь не редкость. И все равно людей было много. Орки занимали второе место по численности, хотя точного количества никто не знал. Попасть на их земли и вернуться обратно – невыполнимая задача. Но слухи. И меньше всего эльфов. Тоже скрытный народ. Но по размеру занимаемой ими территории их совсем немного. В остальном мир был довольно скучным. разных языков тут не имелось, лишь небольшое сленговое отличие в разговоре разных деревень. Обычаи традиции общие, суеверий полно, образования никакое, даже в столице. Законы довольно условные, но все же по сложившемуся впечатлению от разговоров в столице я буду чувствовать себя гораздо лучше, наверное. В последнюю ночь перед прибытием я принялась создавать новый образ. Делать это в начале побега неразумно, что если бы селяне обнаружили следы. А сейчас пора. Добравшись до воды, рядом с которой остановился караван, я достала нож и начала резать свои шикарные темно-рыжие волосы, отправляя их вниз по реке. В этом мире иметь такую роскошь, как длинная копна волос, вообще неразумно. Не знаю, имеются ли тут паразиты... Но ухаживать за волосами крайне сложно, а в новом образе мне и не положено. После я тщательно вымылась мыльным корнем, перемотала грудь, чтобы не выпирала, и переоделась в одежду брата, сразу почувствовав себя лучше. Сверху натянула шапку, она скрывала уши и нетипичный цвет волос. Для лучшего эффекта лицо нужно испачкать грязью. Посмотрев на свое отражение в воде, скривилась. «Да, я похожа на парня». Думаю, никто не будет присматриваться или сомневаться. Но даже мальчишка из меня получился смазливый. Однако, как себя еще обезобразить, я не придумала. Может, потом что-то придет в голову. Добравшись обратно до гроба, я собрала вещи, а потом легла спать. И будто бы почти сразу меня разбудил шум голосов. Подскочив на месте, я схватилась за свои пожитки. «Скоро прибываем. Готовьтесь к разгрузке». «Я проспала! Ужас какой! Нужно было сбежать до того момента, как караван попадет в столицу. Что же делать сейчас?» Приподняв полок, я осторожно выглянула и увидела кучу людей, бегущих за обозом. Все кричали и встречали прибывший караван. Следом ехала груженная мехами телега. Выбраться возможности нет. Паника накрылась головой, но я постаралась ее обуздать. Нужно создать ситуацию, при которой мой побег никто не заметит. Животные, что тягали повозки, были очень похожи на лошадей. Но как их остановить? Снова выглянув, я посмотрела на иноземную зверушку. Мы встретились глазами. Я с отчаянием гипнотизировала ее, пытаясь найти выход, но в голову ничего не приходило. Однако неожиданно для меня удача пришла откуда не ждали. Животное вдруг заволновалось и взбрыкнуло. Повозка накренилась и возникла суматоха. Посторонние люди старались пробраться ближе, чтобы можно было стянуть то, что случайно упадет, а я воспользовалась случаем. Из-за того, что движение сбилось, я спрыгнула из своего укрытия и смешалась с толпой. Первый этап моего плана чудом был выполнен. Сидя на мостовой среди грязных мальчишек, я ела лепешку и смотрела по сторонам. Столица оправдала мои ожидания. Дома здесь были невысокие, максимум два этажа, но каменные. Люди разные, есть побогаче и победнее. Более образованные, но все равно недостаточно умные. Везде грязно, совсем не то, к чему я привыкла на земле, даже в провинциальном городке. Но уже понятно, жить в столице намного приятнее, чем в деревне, где родилась Эйлинель. Теперь осталось придумать, как заработать на жизни и где ночевать. Но сначала... Где здесь можно устроиться? Что для этого надо? Интересно, а больница есть? Ты? Кто такой? От резкого окрика я быстро обернулась. Недалеко от меня стояла компания парней, довольно юных, но уже сильных, и пристально меня рассматривала. А точнее, мои мешки. Не хватало, чтобы меня ограбили и избили. Эл, Родители прислали в город на заработки. В нашей деревне шли такие разговоры среди подростков, но, становясь старше, никто так и не решался сюда отправиться. Шансов добраться маловато. Да и в столице опасностей хватает. Глядя на кривые ухмылки ребят, я вся внутренне подобралась. «Нужны деньги на лечение», — добавила, вспомнив беседу торговцев. «Ты хворый, что ли?» Резко сдали назад ребята. Те, что сидели рядом, тоже разбежались. «Да. Надо бы к лекарям, но не знаю, где они тут». «В центре. Белое здание. Но ну, так тебя там и приняли». «Это только для богатых», — хмыкнул главарь. «Мешки твои заберем, как сдохнешь». И они нырнули в один из переулков, оставив меня переваривать сказанное. «Очень вдохновляюще», — заставляет задуматься. «С другой стороны, стоит ли? Опасностей вокруг полно, всех не предугадать. Зато я знаю, где местная лечебница, надо бы туда сходить». Поднявшись и направившись вдоль по улице, я сначала рассматривала местные достопримечательности. Присматривалась к лавочкам. А потом заметила, что некоторые люди на меня странно посматривают. Даже столица здесь — это просто большая деревня. Слухи расползаются мгновенно. А может, меня проверяют? Правду ли сказала, что заболела? Это означает, за репутацией тут нужно следить и врагов не заводить. Добравшись, наконец-то, до белого здания, выбивающегося из серой массы, я растерянно замерла. Что дальше? Просто зайти? Нерешительно сделала шаг, потом еще один, открыла дверь и вошла. Тут же напоролась на двух хмурых мужчин, которые сразу сосредоточили на мне все свое внимание. Наверняка охранники. «Ты кто? Чего тут делаешь?» Прямо спросил один из них, готовый выкинуть меня на улицу. Хорошо хоть дал возможность озвучить цель визита. Хотел узнать, есть ли работа. Выпалила я, сердце упало в пятки. Я надеялась и не верила в успех. Здоровенный мужчина замешкался, подумал, потом махнул рукой. Пойдем, провожу. Окрыленная таким ответом, я двинулась по одному из коридоров, по пути осматриваясь. И чем больше я видела, тем сильнее хотелось умиленно вздохнуть. Здесь, наверное, единственное место в этом мире, где чисто. Ну, относительно. С нашими больницами не сравнить, конечно. Открыв одну из дверей, охранник кивнул мне, мол, заходи. А сам отправился на свое место к напарнику. Я же, тяжело вздохнув, решилась и осторожно вошла. За столом сидел грузный среднего возраста мужчина и пытливо на меня посматривал. «Зачем пришел? Наконец резко спросил он, хмурясь. «Устраиваться на работу?» С опаской ответила я. «И не боишься?» Сперва я не поняла, о чем он, а потом снова вспомнила разговор торговцев. В этом мире работать в больнице считалось грязным делом. Будешь соприкасаться с болезнями, заразишься. умрешь лекари себя вылечат уборщика не факт меня же на высокую должность никто не возьмёт. этой профессии обучаются тут с юности ходят у более опытных лекарей в учениках сложное дело и для многих мерзкое деньги нужны и крыша над головой отчаянный хмыкнул незнакомец оплата десятиться в день спать можешь в коморке идет Оплата была средняя для города. За то время, которое тут нахожусь, я уже успела получить примерное представление о деньгах. В этом мире это не хитрая наука. Да и сегодня, пока шла к больнице, приценилась в витринах. И если проживание меня обеспечат, то предложение отличное. И наглый какой. Две десятицы и не больше. Проворчал мужчина, неправильно поняв мое молчание. И работаешь вечером. Как скажете, закивала я. А тот, окинув меня взглядом, добавил: "Вечером, что на кухне останется, можешь доесть. Скажешь, я разрешила, то тощий больно сдохнешь у нас здесь. Проблема будет нового уборщика искать". "Постараюсь выжить", прохрипела я, не веря в свою удачу. "Если будешь хорошим работником, подлечат тебя бесплатно, если что. Старайся. Буду «Читать-писать умеешь?» «Да, но плохо». Снова кивнула я. «На самом деле я хорошо и читала, и писала, прекрасно считала. Может, это оказался уровень моего образования на Земле или Эйлен Эль учили? Я не знаю, но данный факт меня только радовал». «Из богатых, что ли, в своей деревне?» «Сын старосты. Чуть слукавила насчет пола я». Из братьев лучше всего наука давалась мне. Вот и учили, а я старался. «Это хорошо. Может пригодится. А пока иди по коридору до конца. Там кухня. Представишься новым уборщиком. попросишь показать кладовку». «Благодарю». Склонила голову я и выбежала, только за дверью поняв, что не спросила, как мужчину зовут. Повернувшись, увидела нацарапанную на двери надпись. «Багил». «Ага, значит, вдоль по коридору». Я улыбнулась и бодро зашагала в нужную сторону. «А жизнь-то налаживается».